Глава седьмая Когда я открыл глаза, то услышал чудесное нежное пение, и, как это часто бывает, прекрасная музыка заставила меня мысленно перенестись во времена детства, когда зимними вечерами мы всей семьей отправлялись в деревенскую церковь. Мы часами стояли в свете сотен горящих свечей, вдыхая тяжелый и чувственный запах ладана и, глядя на священника, который шел во главе процессии, высоко подняв перед собой дароносицу, я вспоминал спрятанный под толстым стеклом лик Господа в сиянии золота и драгоценных камней и вышитый покров над ним, который опасно нависал и клонился в сторону, в то время как, одетые в кружевные стихари, мальчики несли образ, стараясь изо всех сил держать его как можно прямее, Слова старого гимна, исполняемого во время тысячи тысяч последующих богослужений, навсегда врезались в мою память. «О салютас хостия, куае каэли пандис остиум, белла прэмунт хостилия, даробур фекс ауксилиум». Я лежал среди человеческих останков, высыпавшихся из развалившегося старого гроба, под плитой из белого мрамора в алтаре бокового предела храма. Рядом, тесно прижавшись ко мне всем телом, по-прежнему крепко спала Габриэль. И до меня медленно начало доходить, что в эти минуты над моей головой сотни людей поют именно этот гимон. В храме полно народа, и мы не сможем выбраться из проклятой могилы до тех пор, пока все молящиеся не уйдут. Я чувствовал, что вокруг меня в темноте копошатся какие-то существа. Ощущал запах разрушающегося скелета, на котором лежал. Чувствовал запах земли, ее сырость и исходящий от нее жгучий холод. Обнимавшие меня руки Габриэль Походили на руки мертвеца, а на ее совершенно белом лице отсутствовало всякое выражение. Я старался лежать неподвижно и ни о чем не думать. Я слышал дыхание сотен, может быть, даже целой тысячи людей наверху. Они запели следующий гимн. «Что там дальше?» «Летание и благодарственные молитвы?» Мысли мои были мрачны, как никогда. Именно этой ночью мне крайне необходимо было выбраться отсюда как можно быстрее, и у меня совсем не было времени на воспоминания и мечты. Перед моими глазами вновь возник сюртук из красного бархата, а вместе с ним появилось странное беспокойство, и меня пронзила острая боль. Неожиданно Габриэль открыла глаза. Конечно, в кромешной тьме я не мог этого видеть, но сразу же почувствовал, что она просыпается, и тело ее постепенно оживает. Не успев даже пошевелиться, она в тревоге застыла. Я приложил к ее губам руку. «Лежи тихо!» — шепнул я, чувствуя, что она напряглась от ужаса. Наверное, Габриэль вспомнились все кошмары прошедшей ночи, и теперь ей казалось, что она обречена вечно лежать в черной могиле рядом с полурассыпавшимся скелетом и никогда не сможет поднять закрывающую яму плиту. «Мы в храме», — шепнул я, — «и мы в безопасности». Пение продолжалось. «Тантум эрго сакраментум veneremur сэрнуи». «Нет». «Там идет богослужение!» В ужасе выдохнула она. Она старалась лежать тихо, но это оказалось выше ее сил, и мне пришлось крепко схватить ее за руки. «Мы должны выбраться отсюда!» — твердила она. «Лестат! Перед алтарем совершается святое причастие! Во имя Господа!» Деревянные обломки гроба скрипели и ударялись о камни и мне пришлось навалиться на нее и своим телом крепко прижать к дну могилы. Ты слышала, что я сказал? Сейчас надо лежать тихо. Нам остается только ждать. У нас нет другого выбора. Однако ее панический ужас начинал передаваться и мне. Я чувствовал, как под моими коленями с хрустом ломаются старые кости. Обонял запах тлена. Казалось, отвратительная вонь разложения проникает сквозь стены могилы, и я знал, что не смогу долго выдержать это вынужденное затворничество. «Мы не можем!» — задыхаясь, шептала она. «Не можем здесь оставаться! Я должна выйти отсюда!» Она едва не плакала. «Лестат, я не могу!» Она стала ощупывать руками стены и плиту над головой, время от времени вскрикивая от ужаса. Песнопения наверху смолкли. Сейчас священник поднимется по ступеням алтаря и возьмет в руки дароносицу, а потом обернется к пастве и благословит всех присутствующих. Габриэль, конечно, тоже знала это. Я чувствовал, что она практически утратила способность мыслить здраво, и могла лишь биться и извиваться подо мной, едва не сбрасывая меня в сторону. «Ну хорошо. Слушай, не в силах больше удерживать ее свистящим шепотом, заговорил я. Сейчас мы выйдем отсюда, но сделаем это так, как и положено настоящим вампиром. Ты понимаешь меня? В храме около тысячи человек, и мы должны перепугать их до смерти». Я подниму плиту, и мы появимся вместе. Но когда это произойдет, ты должна выглядеть как можно более ужасающе. Хорошо бы еще и жутко орать при этом. Тогда вместо того, чтобы наброситься на нас и потащить в тюрьму, они отпрянут и таким образом освободят нам путь к выходу. Не удостоив меня даже ответом, она продолжала биться пятками кроша в труху старое дерево. Я встал и мощным ударом обеих рук вытолкнул наверх мраморную плиту, а следом выскочил сам, именно так, как и собирался с жутким выражением лица и взметнувшимся над головой, словно крылья, плащом. В ярком сиянии множества свечей я оказался как раз в том месте, где стоял хор и постарался издать самый ужасающий крик, на какой только оказался способен, сотни людей одновременно вскочили на ноги, и из сотен ртов вырвался единый вопль. Издав еще один крик, я схватил за руку Габриэль и, перепрыгнув через ограждение престола, бросился вместе с ней прямо в толпу, в то время как я тащил ее за собой по боковому пределу. Она дико визжала, подняв над головой руку, согнутую наподобие звериной лапы. Вокруг нас началась страшная паника. Все, и мужчины, и женщины, кричали, вопили, пятились, прижимая к себе и стараясь укрыть детей. Тяжелые двери сразу же распахнулись, и мы оказались на свежем воздухе под черным усыпанным звездами небом. Толкнув Габриэль вперед, Я обернулся и издал еще один ужасный вопль. Толпа верующих, увидев мои поднятые вверх и протянутые к ним руки с длинными когтями, словно обезумела и в страхе застыла на месте. Опасаясь, что кто-то все же очнется и бросится следом за нами, я вытащил из карманов полные пригоршни золотых монет и швырнул их на мраморные плиты пола. «Дьявол бросает деньги!» Взвизгнул кто-то. Мы помчались через церковное кладбище и начинавшееся за ним поле. Не прошло и минуты, как мы уже оказались в густом лесу, и я почувствовал запах конюшни, доносящейся из-за деревьев. Там стоял чей-то большой дом. Я замер, прислушался, от напряжения согнувшись почти вдвое, и ощутил присутствие лошадей. Мы помчались на глухой стук копыт о деревянный настил. Перепрыгнув вместе с Габриэль через невысокое ограждение, я дернул дверь конюшни и сорвал ее с петель. Как раз в этот момент красавец Мерин сломал стенку своего стоила и вылетел нам навстречу. Мы вскочили на его спину. Габриэль устроилась впереди, а я обхватил ее сзади рукой и крепко прижал к себе. Всадив пятки в бока Мерина, я направил его галопом через лес на юг в сторону Парижа.